Глава восемнадцатая. «Чего?» — переспросил десятник, вытаращив глаза. «Ты меня прекрасно услышал», — ответил я. «Завтра утром попытаюсь убить этого великого шамана». «Это глупость, господин маг», — выдохнул наемник. «Даже господин архимаг не смог убить эту тварь. А вы, простите, по сравнению с ним просто никто. Я и не собираюсь вступать с Вадагом в магическую дуэль». «Застрелю из арбалета. Вас заметят раньше, чем вы сможете выстрелить», нахмурился десятник. «Не должны. Ты же видел, какой там справа берег. Можно будет спрятаться и дождаться удобного момента, после чего и попробовать убить шамана». «Может быть...» Наемник покосился на спящего парня. «Его послать, раз он хотел помочь? Вам нельзя так рисковать. Вас точно убьют. Не дадут сбежать» даже если и попадете в эту тварь. — Нет, — ответил я, — это просто отличный шанс убить того, кто является лидером этого сброда. Может, меня и убьют, а может, и удастся унести ноги. Посмотрим. С меня господин Рагон шкуру спустит, если вас убьют. Он мне это лично пообещал. — Хватит, — поморщился я. — Даже если он и жив, то полностью одобрил бы мои действия. Мог бы и сам попробовать сходить на это дело. Так ты же плавать не умеешь. Плохая затея, не унимался наемник. Вы универсал. Такие маги нужны империи. А вы можете просто так погибнуть. Луан, я первый раз назвал Десятника по имени, чем очень его удивил. А какой империи ты говоришь? Ты армию водагов не видел, что ли? Сколько их прошло мимо нас? Сто тысяч, двести. А сколько еще пройдет? Кто такую Орду остановить сможет? Я буду очень сильно удивлен, если узнаю, что наши до сих пор держатся. А ведь в войске, которое движется в сторону наших укреплений, шаманы самые лучшие. Дело в том, что в этом мире, особенно в среде военных, называть другого человека по имени могли только друзья. В армейской же среде только указывали статус, даже к женщинам-могиням. Само собой, это распространялось и на нашу школу. В нашей деревне это не практиковалось. А вот во время путешествия с наемниками к старшему всегда обращались только по званию или положению. Тут же я был старшим, как ни посмотри. Маги всегда стоят выше простых наемников. Даже мне десятник не мог отдать приказа, только с позволения наставника, так как являюсь учеником одного из сильнейших магов. И часть его, так скажем, авторитета, переходила на меня. Стэн тоже перешел на неофициальное обращение наемника. Но империи... Да плевать я хотел на империю. Меня начала раздражать настырность наемника. Плевать. Если бы на вас напали простые люди, то даже и не думал бы так рисковать. Но это водаги, для которых мы просто корм, понимаешь? Сколько им потребуется времени, чтобы взять столицу? А там моя семья и друзья. Или ты сейчас начнешь нести бред про неприступность главного города империи? Насколько я знаю, То и пограничные укрепления были неприступными сразу возникает вопрос какого хрена тут делают не люди у тебя у самого семья есть да буркнул десятник столица осталась вот ткнул я в него пальцем как ты будешь жить когда узнаешь что столицу взяли например я не хочу чтобы моя мать и сестра попали к ним в котел не хочу и сделаю все чтобы избежать этого поэтому хватит ныть а давай обсудим план наших действий и нашего молодого бойца разбуди. Ему тоже работа найдется. — Хорошо, — кивнул десятник, — вы тут главный, вам решать, что делать. Вот и выполняй приказ. Через десять минут заспанный лирок уже смотрел на меня, хлопая глазами. Совсем не выспался парень, что и неудивительно. — Значит так, — хлопнул я в ладоши. — Ты на самом деле такой меткий стрелок, как нам говорил, — обратился к парню. «Да, меткий. У меня арбалет хоть и плохой, да неказистый, но бьет точно. Отлично. Завтра тебе господин Десятник покажет, откуда ты должен стрелять и в кого. Ты начинаешь только после меня. Понял? Луан, проследи за ним, чтобы все не испортил. Причем стреляй в любом случае, даже если будешь уверен, что шаман мертв. Бей на повал, чтобы эта тварь сдохла, но только после меня». «Так, может, попробуем сделать залп из трех арбалетов с этого берега?» — предложил наемник. «Нет, расстояние слишком большое. Я не уверен, что вообще смогу попасть с такой дистанции. Да и убойность арбалетный болт потеряет. А нам нужно грохнуть водага наверняка. Ты тоже внеси в это дело свой вклад. Чем больше у него появится лишних дыр в теле, тем лучше. После того, как сделаете залп, Сразу бегите ниже по течению реки с моими вещами. Я только в нижней одежде поплыву, чтобы хоть что-то сухое осталось. А потом вместе будем убегать. Чую, что погоню за нами устроят при любом раскладе. Все, я спать. Завтра трудный день будет, поэтому и вы не сидите. У меня была надежда на то, что получится убить великого шамана. А вот то, что мне дадут уйти, очень сильно сомневался. Слишком много водагов на берегу. У половины имеются арбалеты. Сопровождение из шаманов и этой твари тоже похоже постоянное. И что-то мне подсказывает, что это не рядовые одаренные, а умелые. Иначе зачем бы он их при себе держал? Мой амулет почти разряжен. А самому его это испортить такую нужную вещь. Защиту четвертой ступени они даже не заметят. После выстрела сразу нырну в воду и попытаюсь уплыть по течению как можно дальше. Надеюсь, что нет у них магов воздуха, иначе заморозят реку вместе со мной. Вот будет неожиданность. Главное не попасться к ним живым, да и мертвым тоже. Неприятно думать о том, что тебя съедят. Разбудили меня только под утро. Даже не поднимали следить за костром. Давали выспаться основному действующему лицу сегодняшнего подвига. Быстро поев, направились втроем к реке, чуть ниже лагеря Водагов. Там было больше уверенности в том, что меня не заметят. Впрочем, учитывая темноту, да и шум реки, я не переживал. Наемник был хмурым, но сейчас хоть не нудил, отговаривая от моей затеи. Сбросив с себя одежду, осталось только нижнее белье, да и то, чтобы незаметно было в темноте, поплыл на другой берег. Поток был небурным но все равно снесло ниже места, куда хотел попасть, поэтому пришлось возвращаться вдоль берега. К счастью, как я уже говорил, тут корни деревьев, да и земля, нависали над водой, поэтому остался незамеченным. С собой у меня был только арбалет и подсумок с болтами. Замерз основательно. Речка текла с гор, поэтому была холодной, да и время года было неподходящим для купания. Когда залез под корни деревьев, Решил применить на себе лечение, в надежде, что это хоть как-то поможет. Но меня ждало глубокое разочарование. Никаких изменений в организме не почувствовал. Было так же холодно. Позицию занял удачную. До места, где мылся шаман, было метров двадцать, не больше. А с такого расстояния не должен промахнуться. Потянулось томительное ожидание. Лагерь водагов потихоньку просыпался. Слышался гортанный говор, шум. Несколько раз к воде спускались нелюди, емкости наполнить, да и мылись некоторые. В такие моменты приходилось вжиматься в мокрую землю, чтобы не быть обнаруженным. Волун, который приволокло течением, хорошо скрывал меня, да и разный деревянный мусор мешал обнаружению. Когда начало светать, я продрок основательно, лежал на мокрой земле, да и погода теплом не баловала. Старался растирать руки, чтобы не промахнуться, но это слабо помогало пытался разглядеть своих боевых товарищей на другом берегу, но кустарник был слишком густой. Скорее всего, они меня видят, если не уснули, конечно. Не будь водаги такими безмятежными и переправь туда несколько особей, то моя затея не имела бы смысла. Слишком хороший обзор с другого берега сразу бы заметили, но самоуверенность водагов сыграла нам на руку. Похоже, этих нелюдей нападение на дороге которое едва не закончилось смертью великого шамана, ничему не научило. Все, что я узнал о нелюдях, говорило о том, что в случае смерти лидера коалиция сразу распадется. Часть водагов побежит охранять свои кочевья или пощипать соседей. Как я понимаю, сейчас на их землях оставались в основном дети да женщины. Лакомая добыча для любого вождя. В том, что они тут же выберут другого великого шамана, тоже сомневался, не тот народ. Они, скорее всего, в глотке друг друга вцепятся, а не уступят другому старшинство Сам их вождь и дня не проживет после того, как все остальные узнают о гибели его родственника. Слишком много недругов он себе нажил этим объединением. По крайней мере, так говорил мой наставник. Наконец, в сопровождении двух шаманов к берегу спустилась моя цель. Я даже замер, позабыв о сильном холоде. Взвел арбалет. Сразу выстрелить не получилось, так как шамана закрывал один из его приближенных. Хорошо, что хоть охрана не подошла вплотную к воде. Двое подручных немного отошли назад, о чем-то говоря на своем языке. Я тщательно прицелился в голову твари. Очень боялся промахнуться. Другого такого шанса может и не быть. В последний момент водак что-то услышал. Или почувствовал мой взгляд. Резко посмотрел на меня. Но что-то предпринять я ему не дал. Нажал на спуск. Отличный выстрел. Арбалетный болт попал точно в глаз нелюдя. А я, бросив арбалет и не тратя больше ни секунды, нырнул в реку и стал со всех сил грести по течению, стараясь понемногу смещаться к противоположному берегу. Река подхватила меня и быстро потащила вниз. Видеть меня не могли так как вода была мутной, поэтому у меня появилась надежда, что удастся выбраться из этой непростой ситуации. Секунд десять плыл, не ощущая воздействия магии шаманов. Даже удивиться успел. Холод как-то не ощущался. Видно, помогала огромная доза адреналина. Выстрелов стрелков водагов не боялся. Тут глубина метра два, а я был почти на дне. Не смогут пробить болты такой слой воды. Да и куда стрелять? Для скорости даже отталкивался руками от камней. Вынырнул только тогда, когда уже в глазах темнеть начало от нехватки кислорода. Глубоко вздохнув, рванул в спасительный лес, радуясь, что остался цел. Мельком глянул назад и похолодел. Через реку уже переправлялись десятки, а то и сотни водагов. В лагере стоял громкий крик обозленных нелюдей. Ну да, это для других шаманов смерть сильного соперника только на радость. А вот он явно двигался в сопровождении своих соплеменников, которые, благодаря ему, резко возвысились над остальными. А как иначе? Охрана самого великого шамана. Убежать целым и невредимым мне не дали. Я уже был на самом верху берега, когда вокруг меня засвистели арбалетные болты. Один из них ударил мне в правую ногу. Я уже стал заваливаться, как в дело вступили шаманы. Мой защитный амулет сильно нагрелся. Сигнализируя о том, что скоро разрядится полностью А после спину сильно обожгло болью, от которой я взвыл на всю округу Болт, засевший в ноге, был легким уколом по сравнению с ударом шаманов Впрочем, я уже потерял равновесие и покатился с пригорка по другую сторону от преследователей Краем сознания заметил, что ко мне со всех ног несутся мои подельники Наемник, не говоря ни слова, сразу попытался взвалить меня на плечо. Но мое ерзанье мешало ему, поэтому он, недолго думая, тюкнул меня по голове рукоятью ножа. Анестезиолог хренов. Мое сознание померкло. Не знаю, сколько я был в отключке, но очнувшись, увидел, что меня несут по лесу. Сзади бежит с бледным видом лирок. Лицо у него было перекошено от ужаса. Ну да, первый бой у новобранца. А тут такое приключение. Врагу не пожелаешь. Позади слышались крики в одагах, которые уже переправились через реку, а теперь жаждали покарать подлого супостата, который осмелился убить их великого шамана. Впрочем, долго созерцать округу мне было не суждено. Боль сразу же напомнила о себе. Я глухо застонал, после чего снова потерял сознание. В следующий раз пришел в себя только вечером. Боль уже была не такой сильной. Услышав мой стон, мне под нос тут же сунули флягу с водой. Лежал я на животе, поэтому наемнику пришлось приподнять мне голову. «Как все прошло?» — спросил я, когда немного смочил пересохшее горло. «Нормально!» — кивнул десятник. «Удалось оторваться от преследования. Даже не ранены оба. Мы, господин Мак, — встрял в разговор Лерок, — вас прикрыли, увидели, что шаман убит» но стрельнули по его двум приятелям. Не получилось убить, но одного ранили, а второй сразу его начал оттаскивать. Поэтому дал нам возможность уйти. Они вас начали атаковать немного позже, чем могли бы. «Понятно. Что с моей спиной? Очень плохо все с твоей спиной, да и всей задней частью тела. Разве не чувствуете?» – нахмурился наемник. «Нужен хороший маг жизни. Надеюсь, в крепости вам смогут помочь». «Сейчас туда движемся». Армия водагов пока стоит на дороге. Видно, слух о смерти великого шамана уже дошел до бойцов. «Помогите подняться», – прошептал я. «Попробую сам себя вылечить». «Бесполезно», – ответил десятник. «Я уже видел такие ранения. Сильный маг жизни нужен. Вы не справитесь». «Помоги», – буркнул я. Просьбу мою выполнили, и я начал плести заклинание лечения и накладывать на себя. Изменения в своем теле не почувствовал, только немного спина зачесалась, и все. «Так что с моей спиной-то?» — уточнил я, поняв всю неэффективность моего лечения. «Не только со спиной», — буркнул наемник. «Вы гниете заживо, господин маг, причем кожа на затылке уже прогнила до костей. Шаманы-твари умеют такие заклинания творить, что-то вроде некромантии, но не она точно. Так вот...» «Сейчас немного отдохнем и снова в путь. Надеюсь, что около гор не будет такой плотной колонны водагов и получится перейти на другую сторону имперского тракта. А там и до туннели недалеко. Может, наши магички вам помогут, хоть и сомнительно». Последние слова десятника я уже не слышал, снова потеряв сознание. Не знаю, как долго я был в таком состоянии, но очнулся только в туннеле, где при свете факелов увидел людей, которые быстро несли меня в сторону крепости. Услышав мой тихий стон, ко мне склонилась знакомая девушка, графиня Луана. Похоже, что она вместе с солдатами ожидала возвращения наемников. Просто очень часто приносили раненых, поэтому и оставили ее тут, чтобы сразу оказывала хоть какую-то помощь. «Стэн, ты меня слышишь?» произнесла она. «Как ты себя чувствуешь?» «Пить», просипел я. Мне тут же дали напиться, только не воды, а какого-то отвара, похожего на тот, который нам давал наставник во время похода. Ответить девушке не смог, сил не осталось. Укрепления еще держались, но даже последнему идиоту было понятно, что это агония. От первоначальной численности огромного войска осталась всего лишь десятая часть. В бой шли не только здоровые люди, но и раненые, которые могли держать в руках оружие. Даже личной гвардии императора пришлось вступить в бой. Младший сын владетеля при этом погиб. Вчера пришли тревожные новости от разведчиков, которые умудрились обойти вражескую армию по болоту. Каким-то образом нашли дорогу. Они сообщили, что идет еще одна армия водагов, по численности не уступающая первой. Это был конец. Сегодня утром императору пришлось выложить на стол свой последний козырь, Некромантов С помощью поднятых мертвецов удалось хорошо проредить армию нелюдей, но этого было мало. К сожалению, мертвяки были крайне глупы. Чтобы они хоть что-то из себя представляли, нужно было, чтобы над ними еще поработали умельцы в черной магии. Да и надеть на них простенькие амулеты не было возможности. Шаманов у нелюдей хватало. Они просто уничтожали неживых на подходе. К счастью, на всех у них не хватило времени, поэтому пришлось и бойцам вступить в ближний бой с мертвяками, в рядах которых были их соплеменники. Император сидел хмурый, как туча, пытаясь найти, но не находя выхода из такой катастрофической ситуации. Уже стали набирать в армию простолюдинов, которых собирали по деревням и в лагерях беженцев. Само собой, воины из них были ахвы. Их не гнали на укрепление, а сразу свозили в город, чтобы сражались за столицу. Остальных простолюдинов отправляли как можно дальше от столицы. Печальные мысли владетеля земель нарушил зашедший в палатку герцог. — Мой император, — произнес он, — в лагере Вадага в шевелении. — Опять штурм, — удивился император. — Поздно уже, а они ночью не особо любят воевать. — Нет, — ответил аристократ. Они, похоже, крепко сцепились друг с другом, из-за чего неизвестно. Может, опять немного пошумят и успокоятся. Скорее всего, очередное покушение на великого вождя. Когда его уже убьют, нахмурился император, нам бы это очень сильно помогло. А утром оказалось, что часть армии водагов уходит. Да и на укрепление никто не пытался нападать, что сильно взбодрило бойцов. Еще никто из людей не знал, что великого вождя сегодня ночью убили, а заговорщики собрали своих бойцов и отправились в свои земли. Опасались, что их семьи могут перебить или угнать к себе другие водаги, которые нашли причину не идти на войну. Распад огромного войска начался.